Глава двадцать 22, в которой Майра встречает добежавших. Сгоревшая деревня густо заросла высокой травой. Пахло дождем. Три фигуры в черных плащах двинулись по бывшей центральной улице. И он думала, что за эти месяцы они здорово научились ходить по пепелищам, и запах мокрой золы уже не казался горьким. Развалины церкви украшал крест светлого дерева, а дальше на пригорке виднелись несколько рядов могильных холмиков, каждый венчался булыжником разной степени закопченности. На булыжниках глубоким уверенным резцом были высечены имена. Майра закрыла глаза и вспомнила, как шептала ли имя прежде чем очередной гроб закрывала тяжелая красноватая крышка сейчас булыжники обросли травой, но имена светились их белоснежным нутром. Снимайте, Майра протянула им прозрачный флакон. Близняшки подняли ладони. С плаща и волос Майры полилось что-то молочно-густое и перламутрово-прозрачная одновременно. Йон сложила ладони лодочкой, затем перелила их содержимое во флакон и протянула его Ку. Та заткнула горлышко крышкой и вернула Майре. Майра сунула флакон в карман плаща и глубоко вздохнула. Спасибо. Она обходила могилы, у некоторых останавливалась и тихо шевелила губами. У могилы тетки застыло. Близняшки ждали, пристроившись на обломке купола. Фигура Майры казалась неподвижной, как неподвижные фигуры ангелов на богатых кладбищах. Было такое рядом с их родным монастырем, Только на ангела Майра совсем не походила. Наконец она всхлипнула, подняла лицо вверх, И стучи на них ливануло теплыми струями. Майра вернулась к церковному двору и начала срывать один за другим стебли оранжевых и бордовых лилейников. Близняшки бросились на помощь и вскоре заросли лилейников, флоксов, бархатцев изрядно зрядно поредили. Майра раскладывала цветы на могилы, А близняшки тащили за ней мокрые охапки. Вода хлюпала в изящных кожаных башмаках, текла за шиворот, платья прилипали к спине, и после дворцового изящества это было здорово весело. Когда цветы закончились, Майра развела руки ладонями вперед и пронзительно завязала. У леса их встречали две женщины, у каждой в руках калун на длинной ручке. "Проваливайте!" крикнула та, что покруглее. "Здравствуй, баб отча", ответила Майра. О! Круглая уронила калун и бросилась обнимать мокрую односельчанку. Дождь прекратился. Под уползающую тучу пробивались косые лучи солнца, майру и близняшек сушили у костра на изрытой землянками поляне. На толстых пеньках разложили закопченные двери. За тремя поместились все взрослые односельчанки. Дети, попрятавшиеся было от дождя, теперь шуршали и шумели по всей лесной деревне. Куда ты подевалась? спросила баба Ача, развесив три плаща на рогатинах у огня. Перед гостями стояли чашки с отваром и миски толченой черники. Убежала, подхватила малых и убежала, ответила Майра. К северу, а потом на восток. Добрались до центрального королевства. А к северу, значит, Ку жутко не понравилась эта тетка, толстая, пыхтящая. Она выглядывала из-за плеча бабы очи и провожала взглядом каждую ложку черники. Баба оча пихнула соседку локтем. Та в ответ легнула очу ногой. Остальные слушали, перешептываясь. Лу и Мик сейчас в школе в Центральном королевстве. Один тому одной майра замялась кем для нее была ню у одной подруги а сюда зачем заявилась пыхнула толстуха и снова получила локтем от очи «Младшие пристроены сама вон сытая плащи городские чего здесь надо мы тут не жируем Я пришла узнать, кто жив остался, тихо ответила Майра. Смотри, махнула серыми космами оча. Вот все и малые, кого сберегли. Вал, тетка твоя в могиле. Я видела, прошептала Майра. Там у церкви. Да! кивнула оча Кто их похоронил мы не знаем неделю нос из лесу не высовывали боялись а потом глядим ушли солдаты Все пожено а у церкви могилы и камни с именами добавила рыжая похожая на настоящую ведьму Солдаты не могли знать имена, кто это сделал. Работа умелая. Владик, спросила Чернявая, чуть старше Майры. Его тоже нет на кладбище. Майра молчала. И он подошла к костру проверить, просохли ли плащи. Плащ Майры был теплым и сырым. Пальцы Йон скользнули в карман. Флакон приятно согрел ладошку. В животе трепыхнулось что-то противно-мокрое, будто просохла она только снаружи. И черника была водянистая на вкус. Война прекратилась, негромко рассказывала Майра. Так сказал король. Северяне, они исчезли. Король не знает, куда, но здесь их нет. Скоро наши из обоза вернутся домой. Ну, те, кто жив. Над поляной повисло молчание. Женщины переглядывались и города начали отстраивать. Только не быстро, добавила Майра. Городов много пожжено. Хорошо городам выхнула Толстуха. откуда ты знаешь? Слышала, пожала плечами Майра. В городе многое услышишь. А о прекращении войны глашатаи кричали в центральном королевстве. Прищурилась Толстуха. Какое им дело до наших горестей? Майра открыла было рот, но та взвизгнула А ну, говори, где была? И что тут тебе надо? На севере уродни своей белобрысой. Э, небось, сдружилась, как отца забрали. А сейчас что надо? Добить тех, кто там у церкви не схоронен. Малова вам. Майра вскочила. локоть бабы Очи пришелся по лицу визжащей толстухе. Толстуха рванула очу за рукав, раздался треск. Рыжая бросилась оттаскивать толстуху, остальные сбились в кучу и подозрительно смотрели на отошедшую к костру Майру. Еон подошла и тихонько протянула флакон. Майра резко оттолкнула ее руку. Еон качнулась от неожиданности, но флакон не выронила ку встала с другой стороны с самым решительным видом. Майра мотнула головой. Нет, не вздумай. Я сама им все объясню. Я помогу вам отстроить деревню, крикнула она. Деревья отшатнулись от ее голоса. В кронах прошелестел вздох и восстановить сады. И огороды. Она запнулась. У меня есть средства, добавила она тихо. Дерущихся растащили, и теперь все, кто был на поляне, уставились на Майру. Наследство получила, спросила Оча. Замуж вышла, перебила ее рыжая Майра взглянула на кольцо на безымянном пальце и покачала головой. Наследство, ответила она. Так помочь. Флакон, заткнутый пробкой, прятался у Йон в кармане. Обитательницы лесной деревни поутихли, сменив злость на любопытство. Майра рассказывала, как отстраивают города, что Владик тоже пошел в строители. Этой новости никто не удивился. Что и говорить по-человечески научился, пробурчала Толстуха, увернувшись от локтя Очи, но ее никто не поддержал. Перспектива зимовки в землянках пугала, прокормиться охотой казалось немыслимым. Майре не то, чтобы верили, Но больше верить было не во что. А так хоть какое-то время можно жить с надеждой на неизвестных, что привезут еду и отстроят дома, плохо ли. Ку слушала и удивлялась, как натужно тянется полуправда, полулож, опутывая и рассказчицу, и слушательниц. Но нельзя же им рассказать все, как есть думала она: "Майру тут и так, что и так", она не додумала, потому что толстуха вдруг снова прищурилась. Складно, говоришь, и как от солдат прятались, и как с другими погорельцами столкнулись, но чего-то я не поняла. Почему вал тетка твоя побежала сюда?" А ты в другую сторону. Поляна притихла. Майра уставилась на нее, не понимая. Так мы не знали. Мы в доме были, а потом в погреб вал одна бежала. Тихий голос очи прорубал вязкую тишину. я тогда думала, что вы с малыми уже тут, а потом гляжу вас нет думала там же на лугу бросила она их растолковала она толстухи и неудивительно вроде тебя была. раз мать чужая значит и дети только как она собиралась в глаза отцу их смотреть обещала сберечь я сама слышала Ты прости ей, откуда умия, сказала она Майре, кивнув на толстуху. Совсем умом тронулась, всех потерявши. Да и раньше она малых вон две дюжины сберечь надо, перемрут с голоду без помощи, майра кивнула. Слезы рисовали на щеках извилистые дорожки. Ветер снова зашатал кроны, сбивая в кучу разбросанные по небу голубовато-сизые клочки облаков. Вдоль края тучи промелькнула огненно рыжая небо на секунду вспыхнуло. "Нам пора", вскочила Майра. "Но мы вернемся скоро. Ждите со дня на день и на поля поглядывайте", посоветовала Йон. Мало ли, пепел он такой, в нём всякое растёт. А куда вы на ночь глядя? спросила Оча. Начуйте, с утра пойдёте. Да нет, мотнула головой Майра. Ждут нас тут недалеко. Как раз успеем. На опушке обнялись: а час майрой, потом майра с рыжей, потом провожающие долго смотрели вслед, как три черные фигурки идут к сожженной деревне, но не прямо через луг, а в обход, по горелым полями, спотыкаясь, останавливаясь и оглядываясь, словно ничего более дивного никогда не встречали. Наконец дошли до деревни и скрылись за развалинами церкви. Мать ее была колдунья, заметила Оча. Дочь, видать, в нее пошла. А кто нам нынче поможет, кроме колдунов? вздохнула рыжая. Почему без меня? Принц пытался выглядеть сердитым, но на самом деле после рассказа Майры его накрыла тяжелая печаль. «Им "И мы так достаточно", ответила Майра. "Я мог бы и не показываться", ответил принц. "Но ты не сможешь скрыть, кто ты такая". "А кто я такая?" Майра выскочила из невозможно мягкого кресла и подбежала к окну. Там уже отгорел закат, один за другим зажигались уличные огоньки. Все знают, кто я, кроме меня самой. Принц несмело коснулся вздрагивающего плеча. Ты та, которую я люблю. Разве этого недостаточно? Майра молчала, плечи ее продолжали вздрагивать.